Глава 12. Стук двери вернул меня к жизни. Я понятия не имел, сколько времени провел в тревожной полудреме. В комнату для допросов вошел не Прайс, а Шофлер. — Пошли! — коротко бросил он. Я сразу понял, что произошло нечто неожиданное. Его отношение ко мне изменилось, но в какую сторону? Детектив выключил диктофон, и я поплелся следом за ним к его машине. Это был здоровенный белый форт Краун Виктория». Светало, наступало утро, и, значит, в комнате для допросов я провел всю ночь. Когда шофлер лично распахнул для меня дверцу автомобиля, я испугался. Почему он вдруг стал ко мне таким внимательным? Видимо, потому что очень мне сочувствует. Когда детектив занял свое место и начал застегивать ремень безопасности... Я, готовясь услышать самую страшную новость, попытался взять себя в руки. Но прежде чем он заговорил, мы успели проехать пару кварталов. Я затаил дыхание. — Мы получили результаты, — произнес он, покачивая головой. «Что — Что? — спросил я, испытывая глубочайшее облегчение, услышав вовсе не то, что ожидал. — Вы говорите о результатах теста на детекторе лжи? — Нет, — сказал Шофлер. Я говорю о результатах лабораторных исследований, об анализе футболки. И что? — Куриная кровь, — бросил он, покосившись в мою сторону. Футболка была вымочена в куриной крови. — Куриная кровь? — восторженно повторил я. Я не знал, что за этим скрывается. Но новость, по-моему, была превосходной. Если кровь нечеловеческая, значит, это не кровь моих детей? М -м -м. Теперь я понял, куда гнул Джейсон Прайс, донимая меня вопросами о моих религиозных убеждениях и ждать воприношениях. Ну и кроме того, — продолжал Шофлер, — нам удалось значительно продвинуться и в другом направлении. — Мы нашли несколько надежных свидетелей, видевших вас и ваших мальчиков. — А? — Пару сотрудников ярмарки, — пояснил Шофлер. Парень, заправляющий обезьяньей лестницей, отлично запомнил и вас, и ваших мальчиков, сказал, что один из них вскарапался по ступенькам, как настоящая мартышка. Это Шон. Как ваш паренек залез наверх, и у лестницы выстроился очередь, желающая повторить его подвиг? Ребятишки постарше решили, что это плевое дело. А поскольку попытка обходилась в один бакс, у парня была отличная причина вас запомнить. «Он что, случайно вышел к вам из леса?» «В воскресенье и понедельник человек не работал, поэтому могли потолковать с ним только этим утром. Он местный и с ярмарка не ездит». После допроса мы решили его проверить. Вздох. «Надо было убедить, что он не знаком с вами, не знает лис, не встречал детей и все такое прочее. Вообще-то мы нашли и других работников ярмарки, видевших вас и ваших детей». — Человек, заправлявший стрельбой из лука, прекрасно запомнил вас и мальчиков, есть и другие. — Ммм... — только и мог произнести я. — Вы, надеюсь, понимаете, что, обнаружив футболку, мы обязаны были вас проверить. Если вы отправились на ярмарку, чтобы устроить себе алиби, то... — догадываюсь. — Послушайте. Судя по тону, Шофлер был явно раздражен. Куриная кровь и люди, видевшие вас на ярмарке, вовсе не означают, что вы уже сорвались с крючка. Неужели? Подумайте сами. Если вы были на ярмарке с мальчиками, кто поручит, что после этого вы не отвезли их куда-нибудь, а затем, вернувшись к преблу, заявили о пропаже? Куриная кровь. Не знаю. Может, вы и ведете вторую тайную жизнь? Голубой Мерседес подрезал его форт, и детектив ударил по клаксону. — Великий Боже! Только взгляните на этого идиота! Мне надо было поставить мигалку. Но вообще-то вы, конечно, слезли из крючка, поскольку мы шаг за шагом реконструировали вторую половину дня, начиная с того момента, когда вы отправили дискету на студию, детки были с вами, и, кончая появлением у охранников, заявлением о пропаже. Каждый ваш шаг подтвержден надежными свидетелями. Он выдержал паузу. — В общем, похоже на то, что я, Алекс, должен принести вам свои извинения. Мы стояли у светофора, и моя эйфория продолжалась ровно столько времени, сколько потребовалось для смены сигнала. — Конечно, хорошо, что я больше не считаюсь подозреваемым, но дети еще не найдены. Кошмар не закончился. Поэтому я ничего не ответил. — Прошу простить за детектор лжи, — продолжал Шофлер. И за все, что произошло между вами и Прайсом, приношу искренние извинения. — Вы ведь действительно думали, что это сделал я? В ответ он лишь пожал плечами. Мы свернули на Клингл-Роуд и поехали в сторону Коннектикута виню. Я посмотрел в окно и покачал головой. Получается, что похититель моих ребятишек выиграл уйму времени. Я думал о злодеи, появившемся в моем доме вместе с детьми. О жутковатом сложном из бумаги кролике, о десятицентовых монетах, о пропитанной кровью в футболке. Я торчал в комнате для допросов, а след похитителя в это время становился все холоднее и холоднее. Я выложил свои соображения Шофлеру и замолчал, поняв, что продолжать не имеет смысла. Должен сказать, что детектив ни разу меня не остановил, позволив высказаться до конца. За окном машины двое детей с воздушными шариками в руках куда-то шагали рядом с мамой. Если бы тогда пошли в зоопарк. Я старался подавить эти никчемные потуги, переделать прошлое, но они возникали снова и снова, сотни раз за день. Откинувшись на спинку сиденья, я смежил веки. Прошло какое-то время, прежде чем Шофлер произнес. «Да, кстати, об этом парне с собакой». Мы нашли пару свидетелей, утверждающих, что видели его с вашими мальчиками. — Вы считаете, что этот парень? — выдвил я с похолодевшим сердцем. — Ну, мы не любим бежать впереди паровоза. Длинный парень и собака с плоденным воротником фигурировали в новостях, поэтому относимся ко всему довольно скептически. Ну и, тем не менее, мы интересовались, не видел ли кто-нибудь пропавших близнецов в компании этого парня. И, конечно, шлись люди, которые их видели. По крайней мере, они думают, что видели. Думают! Они думают! Нам повезло, что в новостях ни разу не говорилось о породе собаки. Это служит некоторого рода лакмусовой бумагой в беседах со свидетелями. Мы знаем, что это был уипет, поэтому, услышав, что с парнем была немецкая овчарка или такса, мы... Ясно. Я хотел спросить, насколько внимательно вы разглядывали парня. Его лицо вам удалось запомнить? Я не знал, что сказать. Воссоздавая в памяти картину, я видел лишь Кевина и Шона. В тот момент меня интересовало только место их нахождения. Увидев их в толпе радостно вопящих ребятишек, я тут же успокоился. Не знаю, что ответить. Особого внимания я на него не обратил. Я заметил лишь костюм и собаку. Думал, что он работает на ярмарке. Я хочу, чтобы вы немного посидели с нашим художником. Посмотрим, что из этого получится. Вспыхнул зеленый свет, и мы свернули на Коннектикутскую авеню. «В пять вечера даю пресс-конференцию», — сказал Шофлер. «Не желаете составить мне компанию? Вы — Элис. Ваше появление будет говорить о вашей невиновности. Полагаю, вам с супругой следует принять мое предложение» и ответить на вопросы прессы. Я знал, что в связи с этим могла посоветовать мне Клэр Каросалла. Если это поможет увеличить наше время в эфире, то Лис и я готовы торчать перед толпой репортеров хоть всю ночь. Я по собственному опыту знал, как это будет выглядеть. Пытаясь перекричать друг друга, они закидают нас вопросами, либо риторическими. Ощутили ли вы облегчение, когда с вас сняли подозрение, либо не имеющими ответа, насколько далеко, по вашему мнению, продвинулась полиция в поисках ваших мальчиков? — Окей, — сказал я, — мы там будем. В течение следующих двух дней наш дом собирал вокруг себя множество кипящих энергий друзей и соседей. После того, как я перестал быть подозреваемым, снова открылись все шлюзы. На наше семейство обрушился поток яств, кастрюли с разнообразным варевом, выпечка, салаты и громадные корзины, наполненные разного рода деликатесами. Вся Ордуэй-Стрит была рассвечена желтыми лентами, несколько кварталов Коннектикут-авеню тоже радовали глаз желтым убранством. Курьер доставил нам самодельные открытки от друзей Кевина и Шона по летнему лагерю Сент-Олбанс. Это были нарисованные яркими фломастерами цветы и тщательно выписанные печатными буквами слова поддержки с неумелыми детскими подписями. Коллекция плюшевых медведей и горы цветов на тротуаре у нашего дома начинали действовать мне на нервы, поскольку напоминали обочины дорог, в тех местах, где произошли ДТП со смертельным исходом и о жертвах взрыва в Оклахома-Сити. Из окон своего дома я видел город цветов и мягких игрушек на месте гибели принцессы Ди, еще более внушительное проявление людской памяти на Граунд-Зеро, Нью-Йорке, символы смерти. Полиция открыла лишь одну горячую линию, но соседи, проявив неукротимую энергию, Организовали под водительством Джека, естественно, команду добровольцев, посменно дежуривших на собственной линии, названными «Линии надежды». В отличие от официальной, она обещала награду и гарантировала конфиденциальность. Мой старинный друг и по совместительству компьютерный гений создал специальный сайт. Подруга Лиз Молли занялась вербовкой добровольцев, которых постоянно следить за этим сайтом, и за два дня его ежечасно посещали почти четыре сотни человек. Поскольку все подозрения с меня были сняты, студия вновь открыла наградной фонд, а Криста каждый день выступала в прямом эфире с обращениями к публике. Фокс увеличил первоначальную сумму награды еще на пять тысяч долларов, а аудиторская фирма, работающая со студией, согласилась курировать поступающие средства — Через несколько дней в фонде был уже 90 тысяч долларов. Три приятельницы лист напечатали и распространили несколько тысяч листовок. Мы большую часть времени проводили дома, но знали, что портреты наших детей размещены в витринах многих магазинов, на автобусных остановках, на телеграфных столбах. Каждая листовка имела отрывные талончики с напечатанными на них телефонами и электронным адресом. Я встретился с детективом Мэри Макгаферти, помогающей мне в розыске сыновей. Она отчиталась в своей работе. Ее работа состояла главным образом в опросе наших многочисленных друзей и знакомых, включая тех, которых Лиса обрела в штате Мэн. Этот тотальный опрос пока ничего не дал. И в последнее время Мэри переключилась на тех, кто когда-либо трудился в нашем доме, водопроводчиков, приходящих нянь, штукатуров, установщиков посудомоечных машин и маляров. Для этого мне пришлось передать ей все сохранившиеся в доме счета. Работающая с полицией художница по имени Марийка Вильки попыталась с моей помощью воссоздать облик человека с собакой. Я пошел на это без особого оптимизма поскольку видел парня лишь мельком. Но Шофлер утверждал, что Марийка обладает удивительным талантом видеть детали даже в самых неточных свидетельских показаниях. — Она по этой части гений, — сказал детектив. Мы безуспешно бились над лицом парня. Воротник затруднял задачу, поскольку искажал овал лица, скрывал шею, плечи, подбородок и даже уши. Тщательно ухоженные... И эспаньолка, и усы также не облегчали дело. Несмотря на все искусство, с которым Марийка приносила на бумагу мои туманные наблюдения, портрет получился слишком общим, лишенным каких-либо специфических черт. С последнего варианта на нас пустыми глазами взирал человек с аккуратной испанской бородкой и нафабранными усами, какими я их запомнил. Все остальное было чистой догадкой. Шофлер зашел взглянуть на портрет. «Что скажешь?» — поинтересовалась Марийка. «Похоже, они все приехали в одном автобусе». «Что?» «Марийка и Ларри, это наш второй художник, уже поработали с тремя свидетелями, видевшими парни ваших детей», — пояснил детектив. Обращаясь к Марийке, добавил, «Устрой мою экскурсию по вашей картинной галерее». Девушка последовательно вывела на экран пять вариантов портрета человека с собакой. Единственной общей чертой всех изображений были любовно ухоженная спаньолка и усы. Что касается головы и лица, то рисунки весьма существенно отличались друг от друга. «Растительность на лице», — вздохнула Марийка. «Особенно, когда она имеет строгие геометрические формы и четкие линии, настолько эффектно, что на ее фоне теряются все другие черты. Запоминается лишь растительность», — сказала она и добавила с присущим ей легким акцентом. Даже если она накладная. Шофлер покачал головой и задумчиво произнес. А вокруг шеи создает дополнительные трудности. Ну как вам это нравится? Спросила Марика, возвратив на экран наш рисунок. Как будто нормально, пожалуй, плечами. Марика несколько раз кликнула мышкой, и борода с усами исчезли. И открывшийся моему взору гладко выбритый человек мог быть кем угодно. «Я создам композитное изображение всех шести вариантов», — сказала Марийка. «В двух видах. Один с растительностью на лице, другой гладко выбритый. Окей?» Позиция официальных властей разительно изменилась. Как только стало ясно, что мальчиков похитили, к делу подключился агент ФБР. Шофлер предупредил меня, что Джуди Джонс — агент молодой, но очень толковый. Она хоть и новичок, но что касается энергии, настоящий фейерверк, — сказал детектив. — Мы собрались в гостиной. Шофлер представил нам Джуди и пояснил, что бюро в обязательном порядке подключается к расследованию всех похищенных людей, начиная с дела Линдсберга. Лиз сидела рядом со мной, держа за мою руку, однако в этом не было ничего интимного. Мы походили на двух попавших в катастрофу незнакомцев, и это соприкосновение являлось лишь инстинктивным стремлением к простому человеческому участию. На публике мы с Лиз, конечно, выступали единым фронтом, однако в остальное время, за исключением тех моментов, когда ей в буквальном смысле требовалось плечо, чтобы выплакаться, она держалась отчужденно. Наше вынужденное воссоединение ей явно не нравилось. Я же по-прежнему не спускал с нее глаз, особенно когда она была в купальном халате. «Степень участия бюро различна и зависит от ряда факторов», говорила Джуди Джонс, старательно пытаясь не отводить взгляда. «Поскольку в данном случае мы удовлетворены работой полиции, наша роль будет сведена лишь к общей поддержке расследования». «Как прикажете это понимать?» — возмутился Джек. «Если ФБР занята борьбой с террористами», то на пару пропавших ребятишкам уже наплевать. Неужели мои внуки не заслуживают вашему внимания? Лично я считал, что ограничение роли ФБР в расследовании является благом, но Джек думал иначе. Он с пеной и у рта доказывал, что мальчики заслуживают максимального внимания, демонстрируя безграничную веру, и исключительную эффективность Федерального бюро расследований. Эти представления восходили к временам Эллиота Несса, недавно явленного нам в сериале «Неприкасаемый». Джек сохранил святую веру в бюро, несмотря на грандиозные провалы последнего десятилетия, такие как трагедия в Руби Ридж, шпионский скандал с Робертом Хансоном, сокрытие улик в связи с событиями 11 сентября и чудовищные ошибки в лабораторных анализах. Джон заверил нас что ограничение роли бюро в этом деле вызвано вовсе не тем что фбр посвятило все свое внимание вопросам национальной безопасности мы готовы оказать детективу шофлеру любую помощь которую он от нас попросит но разве вас удовлетворяет работа полиции не унимался джек ведь полицейский считает что виноват алекс пока не выжимали из него признания настоящий преступник заметал следы Я понимаю ваши чувства. Задним числом все мы гений. Но, поверьте, работа полиции не заслуживает критики. Как только детектив Шофлер получил сигнал, он немедленно изолировал место преступления. И вы должны согласиться, что сделать это, учитывая специфику ярмарки, было нелегко. Детектив Шофлер сразу организовал поиск и энергично приступил к расследованию. С момента исчезновения детей... Он и члены его команды допросили огромное число свидетелей, а часть из них неоднократно. Он установил прекрасные деловые связи с правоохранительными органами округа Колумбия. Короче говоря, доктор Шофлер действовал в полном соответствии с правилами, включая, сочувственный взгляд в мою сторону, подозрения в адрес мистера Калахана и его допросы. — Как прикажете вас понимать? — Лицо Джека от возмущения налилось с краской. «Здесь тратили время на Алекса, и никто даже не попытался искать моих внуков. Все считали их уже мертвыми». Джонс посмотрел на свои руки. Я проследил за ее взглядом и увидел, что все ногти обгрызены. «Понимаете», — сказала Джонс после довольно долгой паузы. В сфере уголовных расследований мы все в большей или меньшей степени должны изучать прошлые дела и принимать внимание прецеденты. Подозревая мистера Калахана, это Шофлер, опирался на имевшие место реальные события. Горькая истина стоит в том, что чаще всего похищают и убивают их родители, особенно когда они разведены или живут раздельно. Ну, а что касается вашего похитителя... — Джонс приподняла лежащую перед ней папку с документами, — то он действовал не по правилам. Я, например, не нашла ни единого случая, когда похищение происходит далеко от дома жертвы, а похититель зачем-то приезжает в этот дом, вынуждая детей позвонить отцу, не требуя при этом выкупа, крайне рискованные действия. А как футболка? — поинтересовался я. — На этот счет у вас имеются какие-нибудь теории? Агент Джонс вздохнула. И посмотрела на детектива Шофлера. Ничего подобного в базах данных я не встречала. Абсолютно ничего. Возможно, это связано с какими-то жертвоприношениями. Эту версию мы продолжаем прорабатывать. Лично я полагаю, с мрачной гримасой произнес Шофлер, что это попытка направить следствие по ложному следу. Но это вовсе не означает, что мы исключаем иные версии. Пропали два ребенка, и их поиск ведется безостановочно. Но до результата лабораторных исследований мы, естественно, сосредоточили внимание на Алексе. Он печально покачал головой. — Я думаю, что эта футболка была подброшена для отвода глаз и действительно действовала на нас, как некий талисман. Ложный след или копченая селедка, как говорится, — сказала Джонс, хотя на футболке изображен кит, а не сельдь. Лис со стоном уронила голову. Этому мерзавцу, чтобы он сдох, в воображении не откажешь, вставил мой отец. Детектив Шофлер попросил меня распутать пару ниточек в его расследовании, продолжала Джонс. Прежде всего требовалось разобраться с кроликом. С этим я покончила. Вот как и что же вам удалось узнать, спросил я. По правде говоря, немного. Она пожала плечами. Мы показали его специалисту по оригами. Эксперт заявил, что фигурка сделана талантливо и по сложности соответствует достаточно высокому уровню. Больше он ничего не смог нам сообщить. Сейчас кролик находится у другого эксперта, но я убеждена, что это нас никуда не приведет. Как любое явление субкультуры, начиная от дайвинга и кончая вышивкой, оригами имеет гораздо больше горячих поклонников, чем можно предположить. А что говорят о материале? – спросил Это этой шкурки. Материал только по виду и на ощупь напоминает шкурку. На самом деле он называется слоновья кожа и это всего лишь особый вид бумаги, используемый оригами. — Вот как. Эксперт пояснил, что слоновья кожа не рвется, когда ее складывают увлажненной. Она используется очень широко и на определенном уровне мастерства. Часто является любимым материалом, особенно для создания животных форм. Боюсь, что поиск источника происхождения бумаги многого нам не обещает. Лишь в интернете можно найти десятки, если не сотни таких источников. Ли, казалось, готова была разреветься. Ну и, кроме того, детектив Шофлер поручил мне заняться возможными недругами мистера Калахана. Мистер Калахан передал мне список подготовленных им материалов взгляд в мою сторону, и как только мы закончим здесь, я им займусь. Мама, покраснев от волнения, подняла руку, словно находилась в классе. — А что, если это произошло только потому, что они близнецы? — спросила она. — Я все время думаю об этом докторе-нацисте, его экспериментах. Она прижала ладони к губам, метнула взгляд на меня и лис, и прошептала. — Простите. — Я тоже думал об этом, — проговорил мой отец, обнимая маму за плечи. Эта мысль была для меня нестерпима, и я изо всех сил гнал ее прочь. Я не мог представить, как некий современный доктор Менгеля экспериментирует с моими детьми. Пусть они лучше умрут, да и я тоже. «Версию близнецов я проверила», — сказала Джуди Джонс, «и могу заверить, что за последние двадцать лет было мало дел, связанных с похищением двойняшек или их пропажей, и ни одно из них не похоже на наш случай». «А как насчет тех мальчиков из Лос-Анджелеса? Лопес, кажется. Одним словом, какое-то латиноамериканское имя». И возник Джек. «Близнецы по фамилии Рамирес», — ответил я. «Думаю, Алекс знает, почему тот случай никак не соотносится с нашим делом», — кивнула Джонс в мою сторону. «Полиция схватила похитителя и нашла тела мальчиков», — пояснил я. «А преступник покончил с собой». «И дело, насколько я понимаю, было закрыто». Заметила Джонса и так. Мать Лис прилетела из штата Мэн, и после прорыва через толпу журналистов было пору снова отправлять ее в больницу, хотя следовало признать, что толпа эта по прошествии недели начала редеть. Сочувствующие добровольцы вливались в поисковые группы, продолжавшие, когда позволяла погода прочесывать территорию вокруг ярмарки. Когда у нас появлялась возможность, мы, то есть Лис, Джек, Маргарет, отец и я присоединялись к поискам. Облачившись в созданные для работы в зарослях костюмы, бесплатно полученные нами из компании туристическое оборудование «Тен Люан. компанией владел друг моего друга, мы, доехав за полтора часа до Кромбеля, расходились, присоединяясь к разным поисковым группам. Всеми нашими действиями, естественно, руководила полиция. Слабое зрение не позволяло маме бродить по лесу, спотыкаясь о луны и цепляясь за ветки, и она оставалась дома, чтобы помочь нам молитвой во всемирной паутине вместе со множеством объединенных одной идеей людей. Программа была запущена ее подругой, работающей на крупном почтамте. К телефону в моем кабинете власти подключили десяток других аппаратов, имевших тот же номер. Если вдруг позвонит похититель, — объяснила мама членом одной из своих групп, — мы обязаны предоставить ему возможность дозвониться с первого раза. Телефон -три звонил не переставая. Когда мы были дома, то все бросались к трубке, чтобы ответить и занести в специальную карточку имя звонящего, номер его телефона и цель звонка. Как-то дней через десять после исчезновения детей ко мне взглянул Шофлер. Все другие были чем-то заняты, и мы сумели поговорить та та тет Во-первых, он сообщил, что ему удалось собрать дополнительную информацию вокруг человека с собакой. Вокруг этого парня все время крутились детишки, видимо, из-за собаки. Очень славный пес, выступавший в роли магнита, притягивал к себе детей. Я это как раз и видел, кучу гладивших собаку детей. Один из кассиров у ворот сообщил, что помнит, как двое мальчиков уходили с ярмарки в компании парня-собакой. с Помнит, как они уходили? Неужели? Где же раньше был этот кассир? Он не рвался в свидетели, поскольку имеет приводы. Мы заставили его дать показания. Сам, он, наверное, не пришел бы. Мы явились к нему вторично. Идет повторный опрос всех служащих. И спросили в лоб. Не видел ли он, как с ярмарки уходил высокий человек с собакой и парой ребятишек? Вообще-то, кассир неплохой парень и законопослушный гражданин, если не считать его увлечения травкой. Он нас боится, он задал нам кучу вопросов, а что случится, если он ничего не скажет? Будет ли это означать, что он солгал нам? Будет ли это считаться помехой следствию, не привлекут его к ответственности? Одним словом, он дал показания. Я тоже был настроен весьма скептически. Как он мог это запомнить? Мимо него ежедневно проходят тысячи людей, добрая половина которых облачена в наряд отца Тук или короля Артура. Да и действие произошло больше недели назад. Десять дней. Верно. Но так или иначе парень сказал мне следующее. Близнецов он не помнит. Помнит лишь пару ребятишек примерно одного роста. Он в них особо не вглядывался. Запомнил только потому, что компания показалась ему довольно странной. Компания? Да, двое ребятишек, мужчина и собака. Я спросил, что он имеет в виду? Ведь мимо него постоянно валом валят рыцари, принцы, отряды готов, министрели и все такое прочее, а он вдруг находит странный какую-то крошечную группу. Почему она показалась ему странной? Какого рода странности он увидел? И знаете, что он мне сказал? Ему показалось странным, что на мужчине был исторический костюм, на собаке был костюм, а на мальчиках не было. Он считал это бессмыслицей, поскольку обычно все бывает наоборот. Хм. Когда он все это изложил, я решил, что его история заслуживает внимания. Такие вещи обычно не выдумывают. Кроме того, он опознал собаку. «Уэппит!» Шофлер достал записную книжку и нацепил очки. Я давно обратил внимание, что детектив страшно привязан к своим блокнотам и заносит в них чуть ли не каждое слово. Иногда во время разговора он обращается к своим записям по несколько раз. По-моему, блокнот у него не меньше сотни. Шофлер шутит, что когда-нибудь напишет мемуары. Да, вот оно. Нашел он нужное место. Когда я спросил его о собаке, парень ответил, что она похожа на грейхаунда, только не такая большая. — Верно. Когда я спросил, как был одет хозяин пса, парень ответил буквально следующее. — Я же вам сказал в костюм. — Я поинтересовался, какого рода костюм. Он ответил, что работу для него подыскала сестра, а сам он в этом дерьме эпохи Возрождения ничего не смыслит. И справедливо заметил, что люди не ходят на эту ярмарку в одежде ковбоев или суперменов. — Верное наблюдение, — согласился я, не понимая, почему обычные слова привели Шофлера в такое возбуждение и куда он клонит. — Так вот, парень устал от моих вопросов, — продолжал детектив, — а я все давил и давил на него. Не мог ли он высказаться конкретнее? Оказалось, что высокий человек не был в костюме короля. Не был он и рыцарем. Кассир не знал, чей костюм был на хозяине собаки, ведь его наряд, так же как наряд костлявого пса, практически стоял из одного здоровенного воротника. Затем кассир сказал мне, что на человеке были колготки, а в руках он держал флейту. Шефлер. Взглянул на меня поверх очков и продолжал. Я спросил, «Постой, какая флейта?» Я слышал о музыкальном инструменте от другого источника, но не придал информации и значения. Парнишка оживился, словно к нему вдруг пришло озарение, и заявил, «Вспомнил! На нем была куртка четырех разных цветов, и в руке флейта. Теперь я знаю, под кого он косил». Это был так называемый «дудочник» в пестром костюме, флейтис-соблазнитель из пойма Браунинга. Шофлер закрыл блокнот. Он был явно доволен собой, а я ощутил, как ужас ледяной рукой впивается в мой затылок. О чем говорится в этой сказке? Насколько я помню, дудочник избавил поселение от крыс, но жители ему не заплатили он стал наигрывать какую-то мелодию, и за ним последовали дети. Я забыл, что потом случилось с детьми. Неужели они исчезли?